Эту историю он выдумал потому, что она казалась ему убедительнее, чем, правда, она и была убедительной, поскольку такие разбойничьи нападения, то и дело случались в горах Аверни, Лангедока или Всевеннах. Во всяком случае, мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де Латаят Эспинасу, благодетелю города и члену парламента в Тулузе. Этот маркиз –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 Услышав о том, что в Пьерфоре объявился индивидуум, проведший семь лет в пещере, где его полностью окружал элемент разложения земля, маркиз де ла Тайят Эспинас пришел в восторг и приказал немедленно доставить Гринуя к себе в лабораторию. И там подверг тщательному обследованию. Он нашел, что теория витальности подтверждается самым наглядным образом. Флудиум летали. Настолько повлиял на греную, что его 25-летнее тело обнаружило признаки старческого разложения. Единственное то обстоятельство, так объяснял Таят Эспинас, что Гриной во время своего нахождения в плену питался удаленными от земли растениями, предположительно хлебом и фруктами, предотвратило его смерть. Теперь, считал Маркиз, можно было восстановить прежнее состояние здоровья Гринуя лишь путем радикального удаления флюида, с помощью изобретенного им Таят Эспинасом аппарата для вентиляции витального воздуха. Такой аппарат стоит в чулане его городского замка, в Монпелье, и если Гриную угодно предоставить себя в распоряжение Маркиза в качестве демонстрационного объекта,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 Доклад имел огромный успех. Ученая публика наградила докладчика бурными аплодисментами, а затем продефилировала мимо помоста, на котором стоял Гренуй. Его страшная запущенность, заскорузлые шрамы и следы переломов производили столь ужасающее впечатление, что все зачли его полузгнившим заживо и обреченным, хотя он чувствовал себя вполне здоровым и сильным.